Глава 4. Куда меня занесло на этот раз? Артур Филипп Дент. Гарри никогда не прыгал с парашютом, поэтому сравнить полученные во время падения в бездну хаоса ощущение ему было нещем. Особого восторга от свободного падения он не ощутил. Ветер сразу же выбил воздух из его легких, и волшебник чуть не задохнулся. Когда ему таки удалось глотнуть кислорода, Поверхности уже не было видно, а стены странным образом раздвинулись и исчезли из поля зрения. Гарри продолжал падать в полной пустоте. Где-то под ним клубился туман, но у волшебника создавалось такое впечатление, что он к туману не приближается. Возможно, имело место быть какое-то оптическое явление. Или обман. А на самом деле туман был слишком далеко. Примерно через минуту полета страх исчез, вместо него появилось любопытство — Понятно, что к бездне хаоса нельзя подходить с обычными мерками. Это вам не какая-то обычная пропасть. Но волшебнику хотелось бы знать, когда закончится его полет. И самое главное, чем? Вот Гендальфу хватило от того падения в Марийскую бездну, чтобы качественно посветлеть и получив в ней очередной ловелап. Может ли Гарри рассчитывать на нечто подобное, пережив прыжок в бездну хаоса, по сравнению с которой... Ее марийская сестра оказалась небольшой впадиной. Еще через три минуты любопытство отступило на второй план, а его место заняла скука. Похоже, что не только Гарри, даже Муромец, отправившийся в прыжок первым, до сих пор не достиг цели путешествия. Или его ощущения субъективны, или время специально замедлилось, как это говорят, бывает перед смертью, чтобы Гарри успел вспомнить всю свою жизнь перед ударом о камни. В любом случае, Гарри хотелось, чтобы это поскорее кончилось. Нельзя бесконечно бояться, и он оставил свой страх несколькими километрами выше. Или несколькими десятками километрами выше. Или или он вообще никуда не летит, и это очередное видение, а сам Гарри все еще стоит на краю пропасти, не в силах решиться на прыжок. Сия мысль испугала Гарри, и он ощупнул себя за руку. Было больно. Но это ничего не доказывало. Иногда видения могут быть очень реалистичными. Полет закончился совершенно неожиданно. Илья Муровец оглядывался по сторонам. Он стоял посреди тротуара, и толпа спешащих по своим делам людей огибала его, как река омывает огромный валун. Людей было много, очень много. Их количество навевало на богатыря неприятные мысли, напоминая о татаро-монгольском вторжении. который ему доводилось отбивать. В отличие от татар-монголов, эти люди не были вооружены и не обращали на муромца ровным счетом никакого внимания. Ну, разве что окидывали богатыря удивленными взглядами и незаметно крутили пальцем у виска. Муромец был далеко не дурак и сразу понял, что повышенный интерес вызывает его облачение. Окружающие были одеты пестро и разнообразно, но ни кольчуги, ни шлема никто из них не носил. Рядом с Муромцем остановились двое маленьких мальчиков и сопровождающая их пожилая женщина, очевидно их бабушка. — Дяденька, вы богатырь? — спросил один из мальчиков. — Богатырь, — подтвердил Муромец. — А настоящий? — восхитился мальчик. — Настоящий. — А кто сильнее, вы или Человек-паук? — спросил второй мальчик, тот, который был чуть постарше. — Я. — сказал Муромец, хотя и не знал истинную силу, названного мальчиком чудища. Но разочаровывать малыша ему не хотелось. — А а кто сильнее вы или человек летучая мышь? — продолжал допытываться мальчик. — Я, — сказал Муромец. — А а кто сильнее вы или черепашки мутанты-ниндзя? — Я, — сказал Муромец. — А здесь работа непочатый край, — подумал он. — Столько чудищ и все детей пугает. — Интересно, куда местная дружина-то смотрит? Тут в беседу вмешалась бабушка, заявившая, что нечего дяде мешать, он наверняка каким-то делом занят, а мальчиком уже в поликлинику пора прививки делать. Муромец проводил детей с очувственным взглядом и стал прикидывать, за которого из чудища ему стоит взяться первым, если горе остальные спутники так и не появятся». Одной из характерных особенностей служителей Ордена Святого Роланда была их способность адаптироваться к любым условиям и не привлекать внимания в любом окружении. Конечно, стрелок не может сойти за своего ни в одном месте множественной вселенной, исключая только приказавший долго жить Гелиад. И стрелки везде выглядят чужими, но они везде выглядят немного чужими, такими «чудаковатыми». Чуть странными парнями, не похожими на других, но все же не настолько, чтобы кто-то начал пристально их разглядывать или задавать неприятные вопросы. Черные кожаные штаны, черная рубашка, шляпа и ковбойские сапоги хороши почти для любого места и времени. На теннисной аллее сквера, расположенного в крупном мегаполисе, где Джек оказался на этот раз, они тоже оказались вполне приемлемыми. «Классный прикид, ковбой!» Похвалил Джек кто-то из прохожих. — Спасибо, — ответил стрелок, но прохожий уже умчался по своим делам. Насколько Джек мог заметить, здесь никто не носил оружие на виду. Решив не лезть со своим уставом в чужой монастырь, Джек снял набедренные кобуры и убрал револьверы в саквояж. Но поскольку стрелок без оружия чувствует себя голым, Джек нашел в своей амуниции плоский современный пистолет и спрятал его под одеждой. Что Джека порадовало больше всего, так это исчезновение двери. Раньше она постоянно мелькала в поле зрения, предпочитая находиться у стрелка за спиной. Но сейчас ее не было. Возможно, черный стрелок не способен последовать за своей жертвой в другой мир. Гарри, Муромца и Бозила поблизости не наблюдалось. Бегать по большому городу в поисках нескольких человек представлялось Джеку занятием бессмысленным. Тем более разброс, которым бездна хаоса выплюнула их в этот мир, был Джеку неизвестен. Он присел на скамейку, поставил саквояж под ноги и закурил сигарету. Насколько он знал жизнь, эта история не оставит его в покое. Вскоре что-то обязательно произойдет. Бозелу Не повезло. Бездна Хаоса выбросил его прямо на проезжую часть. Водитель автобуса не успел затормозить, увидев возникшую перед его транспортным средством фигуру только в самый последний момент. И тело бозела подброшенное многотонным механизмом, двигавшимся со скоростью около 40 км в час, совершило еще один полет. На этот раз в горизонтальной плоскости. Автомобили двигались так плотно, что свободного места на асфальте не оказалось, и бозел приземлился на чью-то крышу. Во все стороны брызгнули осколки стекла. «Дракона автобусом не убьешь, его только танком давить». Даже в человеческом теле Бузил сохранял часть жизненных сил дракона, а потому он не потерял сознание и тут же поднялся на ноги. Начавшаяся собираться толпа ахнула от удивления. «Такое я проделываю походя», — сообщил толпе Бузилл. В это же время водитель автобуса объяснял всем желающим, что псих в зеленом костюме сам бросился ему под колеса. Как раз в этот момент бозелу и не повезло. Обычно московские гаишники, а проницательному читателю уже наверняка известнее он догадался, что на этот раз бригаду забросил именно в Москву, приезжают на место происшествия спустя несколько часов после самого инцидента. Но на беду Бозила мимо проезжал патрульный экипаж, который не преминул остановиться и заняться выяснением причины большого скопления народа. Бозил уже прикидывал, в какую сторону ему следует бежать, чтобы найти своих спутников, когда на его плечо опустилась тяжелая рука закона. — Сержант Тараторкин, третий батальон ОБДД, ЦАУ Москвы, — представился гаишник. — нарушаете гражданин! «Что именно нарушаю?» — поинтересовался Бозил. «Правила дорожного движения», — сказал сержант Тараторкин. Окружающие постарались донести до его сведения, что именно так все и было, и Бозил переходил улицу в неположенном месте. «Я больше не буду», — пообещал Бозил. «Кроме того, вы нанесли ущерб имуществу граждан», — продолжил сержант Тараторкин. «Помяли крышу автомобиля Митсубыси». а также разбили лобовое стекло автобуса, а это уже прямой материальный ущерб государству. — Ты стражник? — догадался Бузил. — Я попросил бы вас мне не тыкать, гражданин. — Точно стражник, — подумал Бузил. — Стражники очень не любят фамильярности в обращении к ним. Предъявите-ка свои документы. «Вот они, прелести цивилизации», — подумал Бозил. «Уже под автобус без бумажки попасть нельзя». «Интересно, какие тут разрешения на полет надо получать? Может, и хорошо, что я в человеческом теле сюда угодил?» «Документы», — потребовал теряющий терпение сержант. «А как вы поступите, если я вам скажу, что у меня нет документов?» — поинтересовался Бозил. «Не то, чтобы я мог так сказать. Скорее, это просто риторический вопрос». я заберу вас на семьдесят два часа для установления личности сказал сержант троторкин куда заберете уточнил бозел ну, в отделение. куда же еще протокол составим запросы куда надо пошлем предъявляйте документы гражданин выбор у бозела был очень простой либо идти со стражниками в отделение либо драться с ними прямо сейчас Поход в отделение был чреват большими неприятностями. Бозил потерял своих спутников. Здесь у него очень важное дело. А стражники могут отнять довольно много времени. Если учесть, что все их запросы... останутся без ответа. Однако альтернативный вариант бозелу тоже не нравился. Он не любил драться в человеческом теле, пусть и сильном, но отнюдь не таком могучем и маневренном, как тело дракона. Тем более драться в незнакомом городе со стражниками, которые, как известно, обладают привычкой охотиться и нападать стаями. Бозел справедливо рассудил, что подраться он всегда успеет и нет такой тюрьмы, которая могла бы удержать дракона, и позволил стражникам себя арестовать. При этом ему трижды заехали дубинкой по почкам, хотя никакого сопротивления он не оказывал. Как выяснилось позже, Гарри оказался в том же сквере, что и Джек, только в другом его конце. Он не мог вспомнить, как закончилось его падение, только что он летел в полной пустоте, не видя ничего, включая и цель полета, а в следующий миг он уже стоит на зеленом газоне, над головой шелестят деревья и со всех сторон слышится шум машин. Этот мир был очень похож на мир Матрицы, где доктор Смит вручил им с Джеком рубильник от главного компьютера города Зион. Сначала Гарри, даже подумал что снова угодил в виртуальную реальность, но потом отмел этого предположения как несостоятельные. Мир Матрицы остался в его родной вселенной, которая эта вселенная не имела никакого отношения. Разве что здесь мог жить человек, которого Гарлагориус принимал за создателя. На всякий случай Гарри попробовал выкинуть какой-нибудь трюк, возможной в мире Матрицы, то бишь зависнуть на несколько секунд в воздухе в какой-нибудь красивой позе или рассмотреть медленно летящую к нему пулю, но у него не получилось. Во-первых, в него никто не стрелял. Во-вторых, с прыжками у него всегда было плохо. Остальных членов бригады поблизости не обнаружилось, но Гарри не стал отчаиваться. На данной стадии это было бы просто глупо. Надо сначала провести тщательную разведку местности, А в панику впадать уже потом. Совсем рядом с газоном обнаружилась пешеходная дорожка, по которой сновали люди, не обращая на молодого волшебника никакого внимания. Гарри перешагнул через невысокий бордюр, отделявший заросший травой участок от дорожки, но не рассчитал скорости остальных пешеходов и столкнулся сразу с тремя из них. Он вежливо извинился, услышав в ответ повторенное три раза «Смотри, куда прешь, идиот!» Щел эту фразу стандартной формы ответа для таких ситуаций и направился к выходу из сквера. Уже на ходу Гарри задумался, почему он идет именно к выходу. С таким же успехом бригада могла оказаться и в глубине сквера. Гари остановился, и на него кто-то налетел. Он обернулся, с заученной фразой уже готова была слететь с его языка, как вдруг он заметил, что налетела на него девушка. Слова сразу же застряли в глотке. Молодые волшебники часто немеют при встрече с представительницами противоположного пола. «Привет!» — сказала девушка. по «Привет!» — выдохнул Гарри. «Ты что, толканутый?» «Ну, толкнули меня пару раз», — признался Гарри, не понимая, почему девушку интересуют такие подробности. Может быть, она просто очень чуткая. «И кто ж ты?» — спросила девушка. «Одежда странная, так что я не могу разобрать, эльф, орк и... или же гном». «Вообще-то я человек», — сказал Гарри, не удумевая, как его можно было принять за орка или гнома. «За эльфа-то еще он мог сойти, особенно со спины и при плохом освещении». «Человек, это скучно», — сказала девушка. «А ты воин или волшебник?» «Волшебник», — сказал Гарри. «И как тебя зовут, волшебник?» «Гарри». «Точно», — сказала девушка. «Как же еще могут звать волшебника, если не Гарри? Только ты без очков и шрама на лбу». «Нету, ты что его нарисовать забыл?» Б «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — сказал Гарри. «Не бери в голову, волшебник», — сказала девушка. «А где остальные?» «Потерялись», — сказал Гарри. «А откуда она знает, что он тут не один?» «Наверное, его принимают за кого-то другого. В очках и со шрамом на лбу». «Наверное, их уже орки слопали». и «Это вряд ли», — честно признался Гарри. «Они такие сами кого угодно слопают. А тут на самом деле есть орки». — Где это тут? — спросила девушка. — Ну, тут. Гарри неопределенно махнул рукой, пытаясь одним жестом обозначить весь мир. — Кого-то только нет! — вздохнула девушка. — Правда, в основном попадаются гоблины и покемоны. — Кто? — не понял Гарри. — Ты что, совсем отсталый? Ничего, кроме Толкина, тебя не интересует? — А кто это Толкин? — спросил Гарри. — Ну ты даешь, волшебник. Ты же сам говорил, что толканутый. — Видимо, мы с вами друг друга не так поняли, — сказал Гарри. — Это точно волшебник. — Ладно, звони. — А куда? — Не понял Гарри. — В колокола, — сказала девушка. «Зачем — Зачем? Но она его уже не слушала. Она повернулась к нему спиной и шагала по дорожке. Через мгновение от взора волшебника ее скрыли фигуры других прохожих. гарри развернулся и пошел в глубь сквера ему требовалось уединение чтобы сотворить заклинание поиска и воссоединиться со своей бригадой здорово отец муромец оглядел новоявленного сына им оказался невысокий коротко стриженный крепыш с массивной золотой цепью и еще более массивной челюстью здорово коли не шутишь сказал богатырь какие уж тут шутки отец сказал крепыш ты чего рекламируешь Поскольку слово было ему незнакомо, Муромец просто пожал плечами. Э, — Не понял, отец! — сказал Крепыш. — Ты чего тут отсвечиваешь? Новый ресторан с русской кухней открылся или еще чего? — Праздный зевака! — подумал Муромец и нахмурился. Он не любил праздных зевак. — Чего молчишь, отец? — не унимался Крепыш. — Отвали! — сказал Муромец. — Чего? — от изумления глаза Крепыша полезли на лоб. — Ты сейчас кого послал? Ты хоть представляешь, кого ты сейчас посылал Ты чего сказал, мужик? — Могу и повторить, — сказал Муромец. — А в сторонку отойти не хочешь, чтобы я тебе лучше расслышал? — Можно и отойти, — сказал Муромец. — В этом нет совершенно никакой необходимости, — сказал Фил, буквально ввинчиваясь между оппонентами. — Что ж вы опаздываете, Илья Петрович, мы вас на... «Корпоративе ждем?» «Он меня послал», — сказал Крепыш. «Вы уж его извините», — сказал Фил. «Просто он в образе. Неужели не узнаете? Это же Илья Петрович Богатырев, заслуженный артист России». «Не узнал», — сказал Крепыш. «А в каком фильме он снимался?» «В «Дневном дозоре», — сказал Фил. «Что-то я его там не помню», — сказал Крепыш. «Он в массовке был, а так все больше по театрам». «О -о -о — О-о-о! разочарованно сказал Крепыш. Он явно не был заядлым театралом. — Ладно, проехали. Крепыш растворился в толпе. — Ты кто, Отрок? — спросил Муромец. — Я, образно говоря, ваш общий папа, — сказал Фил. — Короче, я здесь, чтобы вам помочь. Пошли отсюда, надо остальных подобрать, пока они в какие-нибудь истории не повлипали. Москва — город опасный. — Что это за страна, Отрок? — Россия? Что же еще? — сказал Фил. — а Русь. — Нехилый городишка отгрохали, — заметил Муромец. — А кто у вас сейчас за князя? — Долгая история, — сказал Фил. — Я ее тебе потом расскажу. Муромец пошел за Филом. Богатырское чутье подсказывало ему, что сейчас это самый правильный вариант. В чужом мире без проводника пропадешь. Стрелка не нашли без особых проблем. Стоило Филу свернуть в ближайший сквер, как они обнаружили одинокую черную фигуру, сидящую на скамейке. — Ты? — удивился Стрелок. — Я? — подтвердил Фил. — Откуда? Э, — Я здесь живу, — сказал Фил. — Ну, не прямо здесь, но недалеко. Пошли за Гарри. — Обозил, — поинтересовался Джек. — Он что, не прыгнул? — Прыгнул. — Прыгнул. — сказал Фил. — Но сначала нам надо найти Гарри, а потом мы подумаем, как помочь Бозилу. — С ним что-то не так? — спросил Джек. — Его приняли. исчерпывающие как ему казалось, объяснил Фил. — Куда приняли? — не понял Стрелок. — Ну, не в пионеры же, — сказал Фил. — В милицию. Службу охраны правопорядка. Типа арестовали. — За что? — В принципе, Джек мог бы сам набрать десяток сценариев. Бозилл был очень категоричным и неуживчивым типом. Но чтобы наглеть сразу по прибытию в другой мир, это перебор даже для дракона. «За нарушение правопорядка», — туманно объяснил Фил. «Он с автобусом дорогу не поделил». «А что такое автобус?» — спросил Муромец. «Повозка такая. ребят я понимаю, что вам тут все интересно, но идите за мною». по возможности, ни с кем не разговаривайте. Москва — город контрастов, но мы слишком странно одеты даже для столицы. Джек, тебе отдельное спасибо за то, что ты догадался снять свои револьверы. Я не увидел оружия ни у кого из прохожих и подумал, что это какое-то святое место, куда с оружием входить нельзя. Это вполне обычное место, — объяснил Фил. В нашем мире обычные люди не имеют права носить оружие. И я необычный человек, — сказал Джек. «Вне всякого сомнения, это так и есть», — ответил ему Фил. «Но наши законы твоей точки зрения не разделяют, поскольку у тебя нет разрешения на ношение револьверов. Лучше будет, если ты их никому не покажешь, и их никто не увидит». «То есть обычные горожане не имеют права носить оружие, только огнестрельное или вообще?» «Вообще?» ну как же тогда они себя защищают? Или ваши бандиты настолько законопослушны, что тоже оружие не имеют?» «Имеют, а наших граждан защищает полиция!» «Всех?» — удивился Джек. «В этом городе живет не меньше миллиона человек. Гораздо больше!» — сказал Фил. «В разы!» «И какова же численность этой вашей полиции, если она способна защитить всех, кто в этом нуждается?» «Она не способна!» «Чем же она тогда занимается?» «Расследованием преступлений и задержанием преступников!» «То есть уже после того, как преступники это преступление совершают?» — уточнил Муромец. «Ты богатырь», — сказал ему Фил. «Твоя работа — хранить мир и покой Триодиннадцатого царства, которое своими размерами не очень велико есть. И все ваши проблемы сводятся к тому, чтобы очередной набег хазар отбить и змею Горынычу шею намылить. А, то есть шеи. А здесь все гораздо сложнее. И вообще, ко мне какие претензии? Не я этот мир сотворил». — Уверен, у обитателей того мира, который сотворил ты, претензий наберется не меньше, — заметил ему стрелок. — Ни одно доброе дело не останется безнаказанным, — вздохнул Фил. — Я тут ночей не сплю, думаю, как бы вам помочь Негорюса изловить и артефакт вернуть. Организую торжественный комитет по встрече, пытаясь помочь вам отыскать друг друга в чужом и очень большом городе. И какова человеческая благодарность? — Ладно, не обижайся. — сказал Стрелок. — Это я просто к слову заметил, без всякой задней мысли. — Не понимаю, о чем вы, — сказал Муромец. — Кто какой мир сотворил, какие кому претензии. — Неважно, — сказал Фил. — Слушайте, вам Гарри нужен или вы сюда чисто поговорить, а прискакали? — Нам Гарри нужен, — сказал Стрелок. — Веди нас, Демиург. — Тьфу ты пропасть, — сплюнул Фил. Надо было сделать вас немыми. Поисковое заклинание показало, что искомые объекты в количестве двух штук приближаются к Гарри, тогда как объект под кодовым именем бозел от Гарри удаляется, причем довольно быстро. Скорость бозела говорила о том, что либо дракон отрастил крылья, что весьма сомнительно, если, конечно, он не полный дурак, либо воспользовался каким-то местным средством передвижения, непонятно только с какой целью. Чтобы не усложнять ситуацию, Гарри решил дождаться стрелка с богатырем, для чего сел на траву, привалившись спиной к какому-то дереву и закурил сигарету. У волшебника было хорошее настроение. Он прыгнул в бездну хаоса и остался жив. Это радовало. Спутники оказались не так далеко, и это радовало тоже. Правда, теперь... Перед ним стояла сложная задача — найти в чужом огромном мире могущественного волшебника, который не желает быть найденным, и отобрать у него артефакт, который он отдавать не собирается. Но их четверо. Стрелок снова рядом, а значит, еще не все потеряно. Гарри казалось, что со стрелком им любая задача по плечу. Истреблять демонов, отбиваться от зомби, сражать королей-призраков, найти мифическую караганду — После того пути, который они преодолели вместе, последнее испытание не казалось очень уж трудным. Ну ладно, не будем лукавить. На самом деле оно казалось трудным, но выполнимым. Кроме того, Гари никак не мог выбросить из головы девушку, с которой случайно столкнулся на пешеходной дорожке. Как вы знаете, у молодого волшебника начисто отсутствовал опыт общения с противоположным полом, и его это никогда особенно не оттяготило». Однако, теперь у Гарри вдруг появилось острое желание подобный опыт приобрести. Каким-то образом эта случайная встреча заставила молодого волшебника задуматься о будущем. Каким оно будет? И каким в будущем станет сам Гарри? Грозным одиноким стариком вроде Горлагориуса, коротающим века за дрессировкой подрастающего поколения и спасением вселенной. Горлагориус явно доволен своей жизнью, но неужели в молодости он хотел именно этого? В каком-то смысле Негориус очень похож на своего главного противника. Оба старые, одинокие, могущественные. В принципе, все старые маги похожи друг на друга, одинокие и могущественные. Наверное, в этом есть какая-то закономерность. Родители Гарри не были особенно сильными магами. Их родители тоже. Неужели лишь одинокий волшебник способен достичь уровня Горлогориуса и прочих вершителей судеб? «Только одинокий маг может стать могущественным, и это могущество дарует ему долгую жизнь?» Гарри начал склоняться к мысли, что так оно и есть. В конце концов, его женатый дед был в два раза младше холостяка Горлагориуса, что не помешало ему умереть еще до рождения Гарри. По окончанию Калуджи, особенно теперь, после всех этих приключений и опасностей, Гарри хотелось тишины и покоя, но понравится ли ему, если тишина и покой затянутся на тысячу лет? От хорошей ли жизни Негориус предал магическое сообщество и поставил под угрозу существование всей Вселенной? Поступил бы он так же, если бы у него были дети, внуки, правнуки? официальная доктрина гласит, что волшебнику семья не нужна. Но если бы ее никто не нарушал, откуда бы появились новые волшебники? Странно, что одна случайная встреча смогла пробудить в Гарри столь нетипичные для него мысли. Молодой волшебник настолько погрузился в размышления, что даже не заметил приближения соратников.